Деми х ь ю м а Священный сосуд «Почему не воссоздашь ты бытие из пыли и праха, как случалось сие множество раз прежде?» — спрашивал старого демиурга — Проворный бес, раскачиваясь на невесомой струне пними, межсумрачных звёздных плеяд, поющих беззвучной музыкой. Зачем сохнешь ты, словно чахлый кустарник среди безжизненной пустыни, о б д у в а е м ы й восьмью ветрами, пока эоны и о н о в а затем новые эоны, безучастно проходят вовне? Где сосуд твой, откуда извлекал ты миры в те часы, когда звёзды светили иначе? Почему не разобьешь его, дабы вновь слепить плодовитое луно из разрозненных осколков? Что претить тебе открыть дороги к зеленым лугам, расчерченным синими линиями рек, и выпустить к ним паству твою, чьи поступки порой бывали столь забавны, что стал я скучать по ним и печалиться в Истоме, не слыша б о л е е о свершениях и падениях, творимых во свете солнца и блеске луны? «Известна ли тебе история последнего моего творения, лукавый?» – молвил старый демюрк, пробудившись от тяжкого сна, что был помыслами его мрачными и скорбными. «Творение, что разделил я с детьми. История древа, что мы растили сообща. По воле твоей, о владыка». «Я летал среди небесных сфер, разгоняя свет к местам его обитания, и кормил сторожевых псов у запертых врат сада. А потому неведома мне история сия. Поведай же мне о н и коль из всех трудов ты выбрал с а м ы е т я ж к и е с р а ж е н и я собственными мыслями». Открыл очи свои, владыка, и зажмурился в страхе б е з не в силах вынести пламени взора, и темная пустота, окружавшая их, забрежжило алым рассветом. «То случилось, когда лопнула одна из высших сфер, и отринутая мною частица света, возвратившись ко мне, дала новое семя», начинал свой рассказ старый Демюрк, восседая на троне, сотканном из галактических туманов. «И вот собрал я десять сыновей и дочерей своих возлюбленных у соборного сосуда», чтобы вести с ними беседу откровения. Каковы же были их имена? У них не было имен лукавый. К чему имена оживленному праху, мягкой и послушной глине? Но назывались они по деяниям своим, по ремеслу, обретенному в минуту рождения и приведенному за короткую жизнь до вершин мастерства». Законотворец и летописец Жрец и дева Венценосец и старец Триумфатор и ц и д е й Слагатель и мать И молвил я им Я есть Алиф и Тау Строгость и милосердие Исход и нисхождение Но не увидел в их глазах я прежнего трепета «Я есть, разрушающий себя всякий раз, как создаю для вас бытие, дабы могли вы жить в блаженстве и благодарности за жертву мою. Но столь много я слышал в молитвах ваших отворимых, в дарованном вам царстве беззакониях и несправедливости, об укоризне и несовершенстве слепленного мною мира, что решил поступить так». Мир сотворяемый, мир новый Вы властны изменить по воле вашей Сгладить о грехи мои Ибо жить вам вместе в одном доме С именем моим в сердцах Дабы мог я отыскать вас Когда наступит время распада сфер Внемлите Законы, данные мною царству вашему Просты Их запишите на сосуде Передав точности, как поведаю я Или же дополните, как велит то ваше сердце По ним живите и благоденствуйте Я же слеплю из глины В сосуд сей помещенный мир И будет он тем, что вы з а п и ш е т е на стенах сосуда Вот слово м о ё Вам заповедь единая Не возьми чужого Ибо всякий прочий закон исходит из з а п о в е д и сей, и, сохранивши й ее в душе, да сохранит ь силу вершить, нарушившему ее один грех, один позор и наказание одно. Храните историю вашу, не тая, ибо в ней все ошибки деяний прошлых и ответы для свершений будущих. «Наставляйте юных, говоря, вот так было в старину, и так может случиться во дни грядущие. Вы все есть сыны и дочери человеческие, и вы же есть человек, а посему в равной мере даруйте милосердие друг другу и детям своим, и детям ближнего своего, ибо нет среди вас такого, «Кто бы не был мною любим, прибывшего к вам с мечом обнаженным, предайте суду справедливому, направив меч его на сердце его. Иных же, шедших за ним, милуйте великодушно и перекуйте мечи их острые на плуги землепашцев, и отпустите на вольные поля, ибо одурманины были головы их речами того, кто шел впереди. Признайте богов их и отведите место в городе вашем для храмов их, ибо все боги едины, и в каждом из них заключена часть света моего и часть обратной стороны, что есть неотъемлемо. И пусть не будет ни страха, ни осуждения в том, что пришел кто-то к одному храму в один из дней, а в другой день — храму иному. И славьте праздники, кои вольны вы назначить в любой из часов, и поступки прежние воспуйте в стихах хвалебных и запечатлейте их на полотнах живописных, ибо в них заключена радость моя. И мудрость великую сделайте мудростью прекрасной, звенящей струнами». и кружащиеся ю в танце, и жёны ваши, и дочери пускай разделят с вами ликование ваше, и да не убоятся они, ибо все они в равной мере прекрасны, и да не обретёт ни один муж искушения в том, чтобы пасть, а те недостойные деяния, что не успели своечасно схватить и пожрать сторожевые псы, осмейте. и простите сердечно того, кто совершил их, ибо не злой умысел направлял его, но иные ветры, прорвавшиеся из-за предела. И царствуйте сообща в граде едином, и правители ваши пускай шествуют один за другим, как жаждет того время, пока пыль дорог не сменится мрамором белым, и ноги ваши станут нести не грязь, но ветер путешествий, и ждите покорно прибытия царя царей, ибо лишь с приходом его с у м е е т е вкусить плода, что даст вам всяческий ответ. Так я сказал им, и передал в руки их перо птицы-предвестника, царственной Гамаюн, и удалился, дабы присутствие м о ё не наполняла сердца их страхом и предвзятостью в часы священного писания. Но, о д о л е в а е м о й заботой о великой процессии, оставил я при них керубима бестелесного и потому незримого дня очей их, чтобы тот поведал мне позже о словах, начертанных ими. И первым брал перо законотворец, и говорил он, «Все заповеди есть одна, и звучит она, не возьми чужого. Но судить тем проще, чем заповеди больше, потому как ни одну вину способен нести на себе виновник, но множество. И разделил законотворец один закон на десять и вывел по десять младших пороков из д е с я т великих. Вторым из тех, кто волю свою изъявлял, «Был летописец. Да будет записана всякая история, и будет рассмотрена она от источников различных и равноценных. Но мудрость, в историях тех сокрытая, есть грозное оружие, а потому с х о р а н ю я втайне часть событий, а иные придам искажению, дабы владеть нитями времени и раскрывать тайны по усмотрению своему и направлять знания, подобно острому клинку. И передал он перо матери, преисполненный чувством главенства над прочими. «Прекрасны сыны человеческие, и равенство их я признаю всецело», — писала она. «Но один прекрасней и дороже остальных. Тот, что из лона моего вышел, и будет править он над остальными, и жизнь его единственную сберегу я от гибели», «Случайный или намеренный, и пусть платой за ее спасение будут тысячи других». Такие письмена оставил на сосуде Триумфатор. «Да будет побежден пришедший к нам с мечом, но будут обезглавлены также и воины его, и семьи их обескровлены, ибо не различаю я виновности одного от многих, и будут дети их при нас рабами». И прочие народы, выказавшие непокорность, Допознают да гнев мой, Ибо лишь устрашенный, да не поднимет оружие своего. Священник храма моего так изложил у с л ы ш а н н о Бог есть един для всех. Я признаю его величие, Но возвеличиться желаю сам, став подобным ему, Ибо в том есть замысел его конечный. Не будет в граде мое множество храмов, но будет один. И станут тянуться паломники к нему, и в злато одевать, и благовония подносить редкие, и внимать речам, вложенным в уста моей владыкой. И допадет анафема на того, кто посмеет произнести иное имя, кроме того, какое почитаю я. Так распевал слагатель». «Да будут наполнены праздники радостью слова, торжеством звука и великолепием образа. И да прольются у сладой мелодии, и прозвенят п о х в а л ь б о ю стихи, и п о л о т н о ж и в о п и с н о е пускай всякому глаз радуют. Но что до мудрости в них сокрытой, то вклад ее едва ли важен для создания чудесных форм. Так...» «Освободив творение рук человеческих от бремени высшего смысла, я облегчу жизнь всем, кто явится на торжество. А груз тяжких дум пускай останется за пределом празднеств наших. Ни к чему Софии восседать задним столом с вакхасом». И дева брала перо. «Прекрасны жены земные, но краше всех я». и будут тянуться ко мне мужи сильные и бесстрашные, и будут нести они дары и трофеи, в боях добытые, и станут кровь проливать во имя мое на полях и на п и р а х чтобы выбрать я могла достойнейшего, ибо в чем ценность красоты, ежели все каменья драгоценны е одинаковы?» И л и ц и д е й изобличал. «В том я не вижу смысла, чтобы, осмеяв порог, Освободить носителя, свершившего его От горя искупления И да будем же мы вечно насмехаться над злом А не преодолевать его И жар клейма да пребудет склейменным До самой смерти его И многим после Гласили письмена, оставленные в е н ц е н о с ц е м Не стану я противиться смерти Ибо так завещал владыка и после меня взойдут на престол другие. Но все они будут имени моего и крови моей. Но доколе дыхание не покинет меня, буду держать я владычество свое крепко, и тогда, когда многие воспротивятся ему, и станут потомки мои, в ком заключено имя мое, править и впредь, величая меня царем над царями. И ветер странствий, п р и в е т ш и й в град мой тех, кто возжелает сесть на трон мой, да будет вечно пачкать одежды их пылью дорог и усталостью скитальцев, приюта не обретших. Рукой дрожащей выводил символы старец. «Покорно стану ждать я прихода царя над царями, мечтая вкусить плода заветного, что есть ответом на все вопросы мои». Но не дождусь его, как не дождутся и прочее. Ибо от рада страждущего в том, что Мессия обречен извечно пребывать в далеком будущем, но никак не рядом. И серые века, д да о отдалят час его пришествия и оградят от рук прикосновения. И сотворив Писание сие, позвали меня десятеро, говоря, «Приди же, о владыка!» И наполни жизнью волю нашу. И вышел я к ним, И поместил в плодородную глину семя света, И накрыл дланью сосуд. И вот явился из него мир, Где зелена трава, Моря лазурны и белы е горы, И воздух чист и благоуханен. Но страх, подобный смертному, Коснулся разума моего, «Ибо узрел я чудовищные трансформации, изуродовавшие чистоту света, что был частью моею. И ужаснулся я, ибо воля не моя, и не детей моих насыщало творение то, но была та воля волею зла, черней того, что эманирует великая тень, именуемая пределом. Тогда... Пронявшись омерзением до глубины естества своего, поместил я всех сотворивших мерзость сию разом в сосуд и выбросил сосуд тот, не глядя за спину, взяв черной мертвенной звезды, чтобы никто не смог вернуть его ныне и п р и с н о из места того, к о т о р о е основицы и гематры называют обратной стороной. не ведая, что в сущности сами пребывают в утробе ее. И разомкнул я бесконечную спираль творения, ибо не желаю боли создавать. Что же не разбил ты попросту сосуд сей, когда узрел в нем несоответствие замыслам твоим? Почему не слепил его вновь, избавившись от грешного содействия смертных? з а с т о н а л с о крушенно старый Демиург, и небытие изошло дрожью рыданий. Что смысла начинать в с ё с и з н о в о если творение не разделяет замыслов Творца, и раз за разом новое начало неизменно приводит к прежнему концу? Каков же р о к всех тех, кто угодил по воле твоей внутрь сосуда. «То мне неведомо, лукавый!» взмахнул рукою старый Демиург. «И нет в тебе печали о них?» не унимался бес, извиваясь вокруг престола, сотканного из галактических туманов. «Разве печалится садовник о сорняке, изведенном под корень и брошенном в озной полуденного солнца? «Разве станет хозяин гладить пса, норовящего ухватить его за руку?» Говорил владыка, опуская усталые веки, отчего окружавшие его космические пустоты погружались в вечерний мрак, пронизанный сиянием девяти далеких сфер. «Но хотел бы я знать лукавый о помыслах твоих. Ответь же, верно ли я поступил?» «Верно, верно, о владыка». Торопливо отвечал изворотливый бес, пряча между тем под крыло чёрную погибшую звезду. Сладостными и желанными были речи его, исполненными упокоения, а слова — тягучими и вязкими, как усыпляющий всякие тревоги хмельной мёд. «Верно, о а д а н а й Хьюман. Священный сосуд. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена л и п с к а я Музыкальное оформление Маранава.